Глава 90. Эрнест. По словам Ина, базу охраняли всего несколько десятков солдат, потому что большая часть армии была переброшена в центральный Китай. Они договорились, что как только Эрнест выведет танк с базы, он передаст его Ину. И ему не стоило бояться японцев, поскольку американские бомбардировщики отвлекут их внимание и возьмут огонь на себя. Сначала всё выглядело именно так, как сказал Ин. Сирена воздушной тревоги взвыла в тот момент, когда появилась эскадра американских бомбардировщиков. Через несколько секунд на военном поле вспыхнули яркие огни, и персонал базы в зелёной униформе и форме цвета хаки, пилоты истребителей с защитными очками, ремнями и снаряжением солдаты с винтовками в руках, помчались по огромному полю. Звук ревущих двигателей гулко разносился по взлётной полосе, сотрясая землю. Но японских солдат были сотни, а не десятки. И все они действовали пугающе организованно. Эрнест припал к земле в траншее замаскированной плоской деревянной доской, которую специально вырыли для него под высоким проволочным забором базы. Он должен был проникнуть на базу по этой траншеи. Ин сказал, что танк, который ему предстояло украсть, был трофейным американским М18 «Хелкот», оснащённым 76-мм основной пушкой и крупнокалиберным пулемётом «Браунинга». Это идеальное оружие для уничтожения военного корабля. Но Эрнест увидел на поле два танка, один меньше другого. На корпусе обоих была изображена звезда. При всей их мощи металлические звери имели открытые без защиты башни. Он понятия не имел, который из этих танков был Хелкотом. Эрнест занервничал. Ему нужно было проползти через траншею, проникнуть на базу и украсть танк из подноса пилотов и солдат, а затем вывести его с базы. Эта задача подходила больше для обученного солдата, а не для него. Он не умел быстро бегать и не был силен в бою. К тому же он ничего не знал об американских танках. Его задница промокла от сырой почвы. Он соскользнул вниз, испытывая искушение отползти назад, вернуться на свой чердак и солгать ину, что что-то пошло не так, что он пытался, но потерпел неудачу. Над землей задребезжала проволочная изгородь, И земля задрожала. Он вспомнил, как однажды уже стоял близко к колючей проволоке в лагере для интернированных, пытаясь увидеть мисс Марголис. Это было три года назад. Тогда еще 21-летний юноша, решительный, непоколебимый в своей вере. Именно с помощью Айи наконец нашел мисс Марголис и спас беженцев. Он улыбнулся. Он сделает это для аи Как только он украдет танк, он снова увидит ее. Эрнест перевернулся на живот и пополз. Добравшись до другой стороны, он приподнялся и увидел, что недалеко от него возле забора стоят пять мотоциклистов с колясками. За мотоциклами шеренга солдат запустила двигатели двух зелёных истребителей «Зеро», а над базой пронеслась эскадра американских тяжёлых бомбардировщиков Би-29. Он не мог разглядеть танки. Они были рядом с истребителем «Зеро», но теперь исчезли. Резко повернув голову, Он понял, что их преградила шеренга японских солдат. Он выбрался из траншеи и, пригнувшись, побежал вдоль мотоцикла в поисках укрытия. Навстречу ему шел солдат с топливным шлангом, прикрепленным к истребителю. Эрнест резко развернулся, прежде чем его заметили, бросился к ближайшей лестнице и спустился вниз. Это был укрепленный цементом подземный туннель, большой просторный, способный вместить двухэтажный автобус. Он не знал, куда он ведет и насколько глубоко, но боялся, что если забежит слишком далеко, то не сможет выбраться. Только он развернулся, как из глубины туннеля донесся крик. Эрнест взбежал по лестнице и добрался до площадки, где увидел, как солдат вылезает из открытого люка танка, чтобы поклониться офицеру на мотоцикле с коляской. Двигатель танка работал. Он прыгнул к танку, взобрался на одной из семи круглых колес и попытался нащупать рукоятку, чтобы подняться наверх. Но на заднем откосе не было никакой рукоятки. В отчаянии он вцепился в стальной вал, подтянулся и ввалился внутрь, ударившись головой об орудийную установку внутри башни. Массивная главная пушка повернулась, танк загрохотал, колеса врылись в землю. Солдат, который завел танк, и офицер бросились к нему. Это был Ямазаки? Сердце Эрнеста замерло? Это действительно был Ямазаки, и он направил на Эрнеста черный ствол винтовки. Эрнест похолодел от страха. Он был легкой мишенью в открытой башне. Заколотив по кнопкам перед собой, он взялся за рычаг, чтобы привести металлическое чудовище в движение. Ничего не произошло. Он перенес весь свой вес на ногу и снова потянул за рычаг. Трансмиссия взревела, и машина накренилась, толкнув его вперед как раз в тот момент, когда пуля задела волосы. У него сердце ушло в пятки. Ему предстояло умереть, так и не увидев Айи в последний раз. Затем танк рванулся вперед на удивительно высокой скорости, врезался в ряд мотоциклов с колясками и задел проволочное заграждение, вызвав сноб искр. «Нет!» – закричал он, но танк продолжал двигаться вперед, въехав в шасси истребителя «Зеро» и протащив его через обширное поле. Экипаж самолёта закричал, отпрыгивая в сторону. Выстрелы, как фейерверки, грохотали вокруг него. Внезапно все выстрелы прекратились, сменившись отрывистыми криками предупреждения. Он почувствовал его запах. Топливо. Он врезался в топливный бак истребителя или, возможно, переехал топливный шланг. Теперь ему нужно было найти выезд с базы и выбраться отсюда, пока она не взорвалась. Пригнувшись, он боролся с рычагом, Лихорадочно ища выезд в лабиринте дыма и искр. Где же он? Его тело подпрыгнуло в воздухе, когда танк рванулся вперед. В ушах зазвучала какофония работающих двигателей и лязгающего металла. Он вглядывался сквозь клубы пыли, высматривая здание с воротами. Ничего, кроме плотной стены пыли и дыма. А танк мчался вперед, словно дикий металлический зверь. Ручьи пота по лицу Эрнеста. Ручьи пота текли по лицу Эрнеста от резкого запаха топлива и дыма перехватывало горло. Чёрт! Должно быть, он нажал что-то не то. В отчаянии он попытался исправить ситуацию. Но когда убрал руки с рычага, танк отбросил его, и он ударился о внутреннюю часть башни. Пытаясь подняться, он сумел удержаться за проём как раз в тот момент, когда танк врезался в здание. Кирпичи разлетелись по сторонам, в ушах раздался глухой шум, зрение затуманилось. Когда он снова смог видеть, то заметил, что сквозь удушливый дым к нему бежит человек. На плече у него висела массивная сумка, и он яростно махал рукой. ин который обещал ждать его за пределами базы. «Я здесь! Я здесь!» Эрнест махнул рукой, перекрикивая рев танка, который к облегчению Эрнеста значительно замедлил ход. «Останови танк, черт побери!» ин кричал у борта танка, роясь в своей сумке. «Я пытаюсь!» «Пытайся лучше!» Он нащупал рычаг, нажал на него. «Он не останавливается!» Затем он увидел, что Инн держит в руках. Пулемет, нацеленный на него. Он собирался выстрелить в него, после того, как Эрнест украл для него танк. «Пригнись, Эрнест!» Пламя вырвалось из пулемета. ин выстрелил не в него, а во что-то позади него. Эрнест обернулся. Стена бушующего огня поглотила то, что раньше было базой и оранжевое облако хлынуло к нему, обжигая его тело. Он закричал в агонии и, как ни странно, услышал ответный крик, крик из другого танка, мчавшегося прямо за ним на полной скорости. «Нет!» – вскрикнул он, когда огромная сила протаранила его танк и его подбросила в воздух.